Косые лучи солнца ласкали подоконник, на котором нежился Коко, кося фиолетовым глазом на удалого, чинившего спиннинг. Из городского парка доносилось хоровое пение. Хор речников готовился к юбилею городской пристани. — Ничего у тебя не получится, Корнелий, — сказал вдруг Коко. — Это о чем? — О твоей мечте. — О твоей мечте.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 — сказал Удалов. — Надоел ты мне. — Никакой ты не галактический брат, а просто провокатор и демагог. — Ругаться легче легкого, — возразил Коко. — Ты ругаешься, чтоб поменьше думать. — Потому-то вы, люди, станете легкой добычей ночь ей добычи удалов не услышал потому что со двора грянула музыка это пришел из техникума подросток гаврилов и включил на полную мощность японскую систему это еще не хватало возмущался удалов закрывая окно само глохнет и других изуродает а ему наплевать сказал коко и что болезнь болезнь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 «Гуманисты! Не хотим мы вас бомбами закидывать! Все должно быть культурно. Пришлось нам в людей внедряться!» «Не понимаю. А что тут непонятно?» «Внедрится, допустим, в подростка Гаврилова наш агент, тот об этом и не подозревает. И не замечает, как заболевает страшной и неизлечимой болезнью. Название я слишком научно чтоб ты понял». А смысл его можно перевести словом «наплевизм». К примеру, решил кто поставить галочку в отчете и устроить юбилей речной пристани. Для этого он сорвал с учебы весь речной техникум и заставил учащихся три дня подряд репетировать в городском парке хоровое пение и ходьбу строим.